«Я так не считаю», – фыркнула Уитни, игнорируя страдальческие, умоляющие взгляды отца. «Более того, я никогда, никогда в жизни не назову ни одного мужчину своим господином и повелителем». «Неужели?» – саркастически усмехнулся Клейтон. Уитни уже собиралась ответить, когда ее отец, к удивлению дочери и раздражению хозяина дома, пустился в пространные рассуждения относительно орошения ферм. За десертом Клейтон вновь обратился к Уитни. «Мне хотелось бы знать, в какую игру вы особенно любите играть после ужина?» Взгляды серых и зеленых глаз скрестились в молчаливом веселом понимании Однако Клейтон многозначительно договорил. — Кроме тех маленьких забав, которыми мы уже развлекались вместе. — Да, — кивнула Уитни, дерзко улыбаясь в ответ. «Дартс — Дартс! Это игра, при которой короткие стрелы-дротики мечут рукой в висящую на стене мишень. Клейтон прикусил губу, чтобы не рассмеяться. Будь даже у меня дартс, не хотел бы я оказаться на линии огня. Мисс Тон, поверьте, для обыкновенной женщины я весьма метко попадаю в цель. — Вот поэтому, — подчеркнуто объяснил он, — я не собираюсь становиться мишенью. И, язвительно усмехаясь, поднял бокал в молчаливом приветствии. Уитни приняла его заслуженную дань уважения к ее победе. В их словесном поединке преувеличена снисходительным кивком, но тут же вознаградила Клейтона неотразимо ослепительной улыбкой. Клейтон наблюдал за ней, одолеваемый единственным желанием вытолкать остальных гостей за дверь, схватить Уитни в объятия и целовать, пока с губ не исчезнет лукавая усмешка, и она не прильнет к нему. Он откинулся на спинку стула, рассеянно теребя ножку бокала, наслаждаясь сознанием, что именно сегодня он, наконец, разрушил возведенную ею стену холодного безразличия. Почему Уитни спряталась за этой стеной в день пикника и продолжала оставаться замкнутой, отчужденной до этого дня, было загадкой которую еще предстояло разгадать. «Дартс?» — думал он, улыбаясь про себя. «Стоило бы свернуть ее прелестную шейку. После ужина Мартин и леди Эн перешли в смежную гостиную, но когда Уитни попыталась последовать за ними, Клейтон удержал ее, положив руку на плечо. «Дартс!» — хмыкнул он. «Что за кровожадная плутовка?» Уитни, уже собиравшаяся смягчиться, мгновенно вспыхнула. «Должно быть, ваша манера выражаться — предмет зависти всех приятелей!» — взорвалась она. «За время нашего короткого знакомства вы соизволили сначала назвать меня наглой, бесстыдной девчонкой. Теперь я превратилась в кровожадную плутовку. Думайте обо мне что угодно, но прошу впредь держать свое мнение при себе» сгорая, от стыда и угрызений совести, поскольку чувствовала, что заслужила все уничтожающие пети ты, Уитни старалась вырвать руку, но пальцы его сжимались все сильнее. Да что вы имеете в виду, черт возьми! Не могли же вы подумать, будто я хотела оскорбить вас? И заглянув в несчастные, обиженные глаза, которые она пыталась отвести, но не могла. Тихо охнул. «Боже!» «Да вы именно это и подумали!» Пробормотал он и, приложив ладонь к ее щеке, заставил посмотреть на него. «Умоляю о прощении, малышка!» «Слишком долго я вращался в кругах, где модно выражаться подобным образом. Говорить все, что придет в голову, и где женщины так же откровенны, как мужчины, с которыми они флиртуют, — Хотя Уитни не имела никакого отношения к тому обществу, о котором он говорил, небольшое представление о нем, она все же имела и знала, какие то царят нравы. Неожиданно девушка почувствовала себя наивной простушкой. «Дело не только в этом!» — горячо запротестовала она. «В день пикника! Вы так...» Она в ужасе осеклась, вспомнив, как... Самозабвенно отвечала на страстные поцелуи. «Давайте договоримся. Вы забудете обо всем, что я наделала, а я постараюсь выбросить из памяти, как вы себя вели. И начнем все сначала. При условии, конечно, что вы дадите мне честное слово не пытаться еще раз повторить ту сцену у ручья». «Если вы имеете в виду хлыст, то, конечно, — начал Клейтон, недоуменно нахмурившись, — не это, — другое. Что именно? Не целовать вас больше?» Когда Уитни кивнула, у Клейтона сделался настолько ошеломленный вид, что она невольно расхохоталась. «Только не говорите, что я первая женщина, которая отказывается от ваших поцелуев». Клейтон пожал плечами, словно отметая подобную мысль. Признаюсь, что меня несколько избаловали женщины, которым, по-видимому, нравились оказанные мной знаки внимания. А вы, — пояснил он, — мгновенно развеяв ее торжество, слишком долго были окружены влюбленными глупцами, предпочитавшими целовать подол вашего платья и молить о разрешении быть вашим господином и повелителем. Улыбка Уитни была полна веселой самоуверенности. Я уже говорила, что никогда не назову ни одного мужчину своим повелителем. Выйти замуж, я постараюсь стать хорошей и преданной женой, но при этом равноправным партнером, а не покорной служанкой». Остановившись в дверях гостиной, он скептически оглядел ее. Хорошая и преданная жена. Нет, малышка, боюсь, у вас ничего не выйдет. Уитни вдруг пронзила неясное чувство тревоги. Она поспешно отвернулась. Он словно уверен, что обладает некой властью над ней с той первой минуты, когда она увидела его у ручья с первых слов, которыми они обменялись, ее не оставляло это гнетущее чувство. Возможно, именно поэтому казалось таким важным избегать его или стараться перехитрить любой ценой. Но тут Уитни встрепенулась, поняв, что он снова что-то сказал. Я спросил. «Не хотите ли сыграть партию в вист или во что-нибудь другое? Кроме дартс, конечно. Думаю, мы могли бы сыграть в вист», — кивнула Уитни, скорее вежливо, чем с энтузиазмом. Но тут, увидев перед камином шахматный столик, она подошла ближе, чтобы получше рассмотреть фигурки. «Как прекрасно!» — выдохнула она. Половина комплекта была отлита из золота, половина из серебристого металла. Каждая фигура была почти с ладонь, и, подняв тяжелого короля, не затаила дыхание. Она держала в руке изображение Генриха II, и лицо статуэтки было настолько выразительным и похожим на оригинал, что Уитни могла лишь восхищаться гением ювелира, сделавшего ее. Королевой оказалась жена Генриха, Элеонора Аквитанская. Уитни поставила фигуру на место и подняла слона. — Так и знала, что это будет Томас бекет улыбнулась она. — Бедный Генрих! Даже на шахматной доске архиепископ Контерберийский его преследует. Она осторожно, почти благоговейно расставила все по местам. «Вы играете?» — удивленно вырвала Суклейтона, и он с таким недоверием уставился на нее, что Уитни немедленно решила попробовать уговорить его сыграть партию. «Боюсь, не слишком хорошо», — ответила она, опуская глаза, чтобы скрыть лукавый смех. Она действительно играла так плохо, что дядя Эдвард искренне жалел о том дне, когда решил научить ее. Так плохо, что он часто приводил наиболее опытных шахматистов из консульства, чтобы те попытались нанести поражение племянницы. Вы часто играете с наивным видом осведомила сана? Клейтон уже расставлял кресла с темно-красной кожаной обивкой по обе стороны шахматного столика очень редко прекрасно объявила Уитни с ослепительно жизнерадостной улыбкой усаживаясь поудобнее в таком случае это не займет много времени попытаетесь разбить мои войска мадам лениво протянул он высокомерно подняв бровь на голову а решительно заявила Уитни Она сделала несколько хорошо продуманных ходов В полной уверенности, что может выиграть Но опасаясь при этом недооценить его способности Сначала Клейтон играл быстро, решительно, почти не задумываясь Но прошло минут сорок пять, и темп игры сильно замедлился «Кажется, вы намереваетесь выполнить свою угрозу», — хмыкнул он оглядывая ее с откровенным восхищением после того, как лишил ладьи. «Все идет не так легко, как я рассчитывала», — вздохнула Уитни. «Кроме того, я сумела распознать ваше мастерство за три хода до того, как вы убедились в моем. Уже одно это должно было стоить вам партии. Прошу прощения за то, что вас разочаровал». Шутливо извинился он. «А, по-моему, вы в полном восторге от того, что разочаровали меня и прекрасно знаете это», – парировала Уитни. Она как раз потянулась к слону, когда отец неожиданно встал и объявил, что поскольку у него вновь разыгралась подагра, он был бы крайне благодарен мистеру Уэстленду, если бы тот проводил Уитни домой по окончании игры» и с этими словами подхватил свояченицу под руку и быстро направился к дверям отнюдь не походкой под Агрика, на совершенно здоровых ногах увлекая за собой Энн. Приступ, казалось, нисколько не отразился на его осанке и манерах. Уитни немедленно вскочила. «Мы можем доиграть в другой раз», — поспешно предложила она, скрывая сожаление по поводу того, что не придется продолжить партию. «Вздор!» — решительно проговорил отец, запечатлев на лбу дочери неуклюжий поцелуй и усаживая ее в кресло. «Ничего нет неприличного, если двое молодых людей сидят за шахматным столиком, и, кроме того, вы не одни, в доме полно слуг». Но не хорошо помнила то время, когда оказалась объектом насмешек и презрения соседей, и вовсе не желала вновь навлечь на свою голову осуждение, да еще из-за такого пустяка, как шахматы. — Нет, отец, я не могу. Девушка с умоляющей улыбкой взглянула на тетку, которая, беспомощно пожав плечами, пронзила, однако, Клейтона строгим взглядом. — Надеюсь, вы будете вести себя, как подавая джентльмену, мистер Вестленд. Поверьте, я стану обращаться с Уитнием со всем почтением и уважением, которых она заслуживает, вежливо пообещал Клейтон. Вторая партия началась немедленно, вслед за тем, как первую Уитни удалось свести в ничью. Некоторое время после отъезда отца и тети Н девушке было не по себе, но по мере продолжения игры соперники начали немилосердно критиковать друг друга, обмениваясь ехидными замечаниями. Расставив локти на шахматном столике и подперев подбородок кулачками, Уитни заметила, что Клейтон взялся за коня. «Крайне неосторожно с вашей стороны», заметила она, но он лишь коварно улыбнулся и сделал по-своему. «Вы не в том положении, чтобы давать советы, особенно после столь рискованного хода, мисс. В таком случае не жалуйтесь, что...» «Я вас не предупредила», — бросила Уитни, постучав длинным аккуратным ноготком по пустому квадрату и задумалась над следующим ходом. Подавшись вперед, она подвинула ладью и уселась в прежней позе. Каждый раз, потянувшись за фигуркой, она не замечала, что взгляду Клейтона открывается вид соблазнительно белоснежных округлостей, и в конце концов ему пришлось собрать последние крупицы самообладания, чтобы сосредоточиться на игре.